Глава 3. Проснувшись утром, Юра с удивлением обнаружил, что наступила суббота. Заслуга этого открытия принадлежала охраннику, сторожившему офис Ростоцкой. Собственно, Юра мог бы и сам догадаться, в будни пращера на дачу не ездит. Даша домой Матвею звонить не стал. Помнил, что и Альбина, и девочки по субботам спят до полудня. А потом еще часа два валяются в постели, завтракают, кино смотрят, оттягиваются одним словом. Юра такого отдыха не понимал, особенно летом. Но с другой стороны, он и не занимался бизнесом по 10 часов в день всю рабочую неделю. А занятия эти, как было известно Юре, требовали разрядки. Кто-то из вечерник васил, Юрий отец, например, играл в теннис. И Юра догадывался, что это был за теннис и на каком поле. Нет уж, пусть уж лучше Дашка валяется в постели перед телевизором. В общем, утро субботы Юра провел с пользой, позанимался а из дома выбрался около двух. День был теплый и пасмурный. Несмотря на сыплющийся сверху дождик, Юра пешком прогулялся до метро и, уже спускаясь по эскалатору, вспомнил, что так и не выяснил, дома ли Даша. Черт. После разговора с майором он почему-то решил, что все будет в порядке и успокоился. И даже не потрудился выяснить, отпустили подругу эти мерзавцы или нет, и что вообще с ней было. Хорошее настроение мгновенно испарилось». Юра нажал кнопку вызова, а затем номер квартиры. «Кто?» – спросил Иркин голос. «Я, Матвеев». Замок щелкнул, Юра поднялся, дверь уже была открыта. «Заходи!» – крикнула Ира из глубины квартиры. «Я тут убираюсь!» Дашки, похоже, не было, и Альбины тоже. Юра прошел на кухню, увешанную расписанными Ирой глиняными тарелками. Дашина подруга неплохо рисовала, но не настолько хорошо, чтобы сделать из этого профессию. Из кухни Матвеев вышел на длиннющий балкон. В ящиках вовсю цвели цветы. Еще здесь росли две голубые ели в катках. Ели, как и всю растительность в доме, завела Альбина, но занималась ими, естественно, не она. У занятой деловой дамы Альбина Ростоцкой засыхали даже самые непритязательные кактусы. Ухаживал за ботаникой Ирка, которая к растительности относилась примерно так же, как к мебели. Тем не менее, елки у нее вымахли почти в человеческий рост. Снаружи и внутри все цвело и бугоухало, а ползучий плющ в гостиной разросся так, что ковра на стене не было видно. Юра бездумно смотрел вниз. Внизу был обширный двор, заставленный машинами. Ничего интересного. Появилась озабоченная Ирка затертых в затертых джинсовых шортиках и черном лифчике. «Привет». Она вытерла штаны влажной ладони, вытащила сигарету, извалявшуюся на тумбочке пачки. «Привет, а где Дашка?» «За город с салькой укатила». Ира закурила, затянулась, содрала с волос резинку, встряхнула головой. «Голодный? Сейчас обедать будем». «Нет, я пойду. Извини, что помешал». «Помешал?» — Ира фыркнула. «Да тут круглые сутки убираться можно. Чище не станет. Завели, блин, хоромы». Когда Юра в первый раз увидел Ирку, та была худенькой брюнеткой с острым подбородком и курносым носиком. За год она прилично прибавила в весе и округлилась, отчего, по мнению Федьки, например, существенно выиграла внешне. Матвеев знал, что у Ирки с Кузякиным что-то такое было, зная Кузякина неудивительно. Да и сама Ирка, судя по случайным Дашиным замечаниям, всегда не прочь. Правда, с Юрой в отсутствии подруги она всегда разговаривала без кокетства, по-приятельски. Может, у уважения к Даше? Юра предпочитал думать, что именно поэтому, иной вариант немножко ущемлял его самолюбие. Ира вытянула над цветами руку сигареты и стряхнула пепел. Груди ее не помещались в стареньком липчике. Из-под ткани видны были темные полоски ореол. Юра подумал вдруг, что они в квартире одни. И сразу почувствовал запах разогретой женской кожи и волос. «А чего? Дарья тебе не сказала, что уезжает?» – спросила Ира. «Нет, а они когда уехали?» «Вчера мне Алька с работы звонила. А Даша?» «Ну так они же вместе, наверное». Ира повернулась к Матвееву, проговорила встревоженно. «А разве нет?» «У тебя Майкин телефон есть?» Вместо ответа спросил Юра. «У Альбины в книжке точно есть». Ира сорвалась с места и через полминуты вернулась с электронной книжкой и трубкой радиотелефона. «Сам позвонишь?» «Лучше ты». Ира набрала номер. «Майка, привет, это я. Ты не в курсе, Альбина в Рощина с дарей поехала или одна?» Выслушала ответ. «Да нет, ничего, нормально, пока». Даша вчера с обеда не возвращалась. Озабоченно проговорила Ира. Надо Альбине звонить. Погоди, остановил ее Юра. Дай-ка мне трубку. Он набрал номер Натальи Тимуровны. Добрый день, это Матвеев. Даша не у вас? Ага, спасибо. Нет, все нормально. До свидания. Ну, спросила Ира. Ты кому звонил? Ласковый. И чего? Даша ночевала у нее, уехала по делам. Ну, слава богу, пошли обедать. Ирка, извини, не могу. Матвеев развел руками. Только сейчас вспомнил, у меня же консультация. Надо срочно ехать. Ну, надо так надо. Без особого огорчения отозвалась сира. Дело твое, заезжай как-нибудь, поболтаем. Оказавшись на улице, Юра сразу бросился искать телефон. Он соврал Ире, Даша у Натальи Тимуровны не ночевала. Александр Германович, это Юра, мне нужна помощь, Даша пропала. Мы уже ее ищем, Юра, ответил спокойный голос Дугина. Со вчерашнего вечера. Пока безрезультатно, но, думаю, отчаиваться не стоит. Место, где сделана фотография, которую ты мне показал, мы установили. Даши там нет. И я не думаю, что с ней случится что-то серьезное. Ее ведь используют как средство давления на тебя. Так что успокойся и осторожно обзвони ваших общих знакомых. Может, она прячется где-то у друзей. Будут новости – сразу звони.